К нему подошел какой-то человек, подсел и спросил, не ищет ли он работу. Так Бен оказался на ферме. Он пошел с Мэтью Гриндли, поскольку знал, что если сейчас его заметит парень из любой банды, то позовет остальных, его снова изобьют забьют. Ферма располагалась очень далеко от какого-либо шоссе. К ней вела лишь узкая грязная заросшая дорога. За фермой не следили, как и за большим домом. Комнаты, в которых крыша протекала слишком сильно, закрыли. Двадцать лет назад эту ферму завещал Мэри Гриндли, Мэтью Гриндли и Теду Гриндли их отец. Одну ферму без денег. Они жили достаточно независимо за счет своих животных, фруктового сада и огорода. Все поля, какие были, одно за другим продали соседям. Там рос лишь корм для скота. Раз в месяц Мэри и Мэтью, а теперь Мэри и Бен, ходили за три мили в деревню купить продуктов и выпивки для Теда. Ходили они пешком, потому что их машина ржавела во дворе. Когда требовались деньги на еду, электричество — Налоги. Мэри говорила Мэтью, отведи эту скотину на рынок, возьми за нее сколько дадут. Но счета лежали месяцами, иногда их вообще не оплачивали. Все старались забыть этот позорный дом. Местные отчасти стыдились, отчасти жалели, гриндли. Все знали, что Майч, но теперь-то они старели, были слегка придурковаты. еще и неграмотные. Мэри собиралась замуж, но из этого ничего не вышло. Это она управляла фермой. Говорила братьям, что делать? Почините забор, вычистите коровник, отведите овцу на стрижку, посадите овощи. Она ругалась на них весь день и спуску им не давала. Приходилось. Всю работу выполнял Мэтью. Тед потихоньку спивался у себя в комнате. Он никому не мешал, но работать не мог. У Мэтью начинался артрит, проблемы с дыханием, и вскоре он тоже уже не мог выполнять тяжелую работу. Он кормил цыплят, сидел за огородом, но не больше. Бену выделили комнату, мебели там почти не было. Совсем не похоже на те красивые комнаты, в которых он рос. Есть разрешали сколько угодно. Работал он каждый день от заката до рассвета. Бен понимал, что выполняет большую часть работы, но не знал, что без него ферме конец. Скоро станет невозможать эту ферму или подобную, когда Европейская комиссия издаст указы и разошлет шпионов, которые будут непрестанно высматривать. Это был позор, Расточительство хорошей земли. Пешком по дороге приходили люди. Шли через ферму в надежде купить ее. Телефон был отключен за неуплату. Их встречала сердитая старуха Мэри. Велела им убраться и хлопала дверью у них перед носом. Когда про Гриндли спрашивали на соседних фермах, люди увиливали. становясь на их сторону против бюрократов и любопытствующих. Что будет с этими несчастными изгоями, Тедом и Мэтью, если они лишатся фермы? Они окажутся в приюте, вот что. А Мэри...